Мы заговорили о другом, о наших делах и делишках, о наших домах и детишках. Но как мы не старались, мы поворачивали на всём скаку обратно к белому бычку. Я думала, она будет рада услышать подробно про мою жизнь, про всех моих, про мой дом, но убедился О, женское любопытство, что все это ей известно Нисколько не хуже, чем мне самому. И вот слово за слово, благо уж начали, Затрещали, засудачили о том, о сём и ни о чём, С разбором и без разбору, под гору и в гору, Ради удовольствия поболтать, сами не зная, куда мы идём. Оба мы наперебой сыпали слова гурьбой, со всех сторон трещала речь без передышки, как картечь. Растолковывать слова не приходилось, их хватали ещё в печи, пока они были горячи. Насмеявшись вдоволь, я вытирал глаза, Как вдруг услышал, что на колокольне бьёт 6 часов. Боже правый, сказал я. Мне пора. Ещё успеешь, сказала она. Твой муж вернётся. А видеть его мне не очень-то хочется. А мне, отвечает она. Из кухонного окна был виден лук, уже нарежавшийся к вечеру. Лучи, заходящие у солнца, натирали золотой пылью тысячи травинок. С дрожащими носиками по гладким камешкам прыгал ручеёк. Корова лизала ивовую ветвь. Две неподвижные лошади, одна вороная со звездой во лбу, другая серая в яблоках, положив головы друг другу на круп, задумались... Перед вечерней тишине, кончив посисть в прохладный дом, врывался запах солнца, сирени, тёплой травы и золотистого навоза, и в сумраке комнаты глубоко, мягко, слегка пахнущим гнилью поднимался из каменной чашки, которую я держал в руке, Ласковый аромат бургундской наливки. Я сказал, «Как хорошо здесь!» Она схватила меня за руку. И так могло бы быть всю жизнь, каждый день. Я сказал, «Как хорошо здесь!» Меня огорчало, что я пришёл её повидать и пробуждаю в ней сожаление. А, знаешь, моя ласочка, может быть, оно и лучше в конечном счёте, может быть, оно и лучше так, как есть. Ты ничего на этом не потеряла. Один день ещё куда ни шло, но всю жизнь Я тебя знаю, ты меня знаешь. Тебе бы скоро надоело. Ты себе представить не можешь, что я за скверное существо: негодяй, бездельник, бражник, распутник, болтун, вертопрах, упрямиц, обжора, лукавец, спорщик, мечтатель, злюка, чудак, пустозвон. Ты была бы дитя моё несчастливо как камни и ты бы мне отомстила при одной мысли об этом у меня волосы встают дыбом по обе стороны лба слава всеведущему богу всё хорошо как оно есть её глаза серьёзные и лукавые слушали меня Она кивнула головой и сказала: "Ты прав, душа моя. Я знаю. Я знаю, ты великий негодник". Она этого ничуть не думала. "Ты бы меня, наверное, бил. Я бы тебе изменяла". Но что поделаешь? Раз уж на этом свете И то и другое неизбежно так начертано в небесах. То разве бы не лучше было, чтобы это нам досталось друг от друга? Разумеется, сказал я. Разумеется. Ты как будто не очень уверен. Нет, как же, ответил я. И всё-таки надо уметь обходиться без этого обоюдного счастья. И вставая, я кончил так. Не надо жалеть ни о чём, ласочка. Так или иначе. Мы пришли бы к тому же. Любишь друг друга или не любишь, но когда катушка, как у нас с тобой, подходит к концу, то это дело прошлое всё равно как если бы ничего и не было. Она мне сказала: "Вгун И как она была права. Я её поцеловал. Ушёл. Она провожала меня глазами, прислонясь на пороге к косяку двери. Перед нами встала тень высокого орешника. Я не оборачивался, пока не загнул за поворот дороги. И не был вполне уверен, что ничего уже не увижу. Тогда я остановился, чтобы передохнуть. Воздух был напоён благоуханием навиsshих глициний. И белые овлы вдалике мычали на лугу. Я пошёл дальше, и срезая напрямую, коставил дорогу. Забрался на косогор, пересек виноградники и вошел в лес. Но не за тем, чтобы вернуться поскорее, ибо полчаса спустя я все еще стоял у опушки под сенью дуба, не шевелясь и разинув рот. Я сам не знал. «Что я тут делаю?» Я размышлял. Я размышлял. Багровое небо угасало. Я смотрел, как умирают его отцветы на виноградниках с молодыми листочками, блестящими, лоснистыми, бунцовыми и золотистыми. Пел Соловей. «В глубине моей памяти... О мой дом, опечаленным сердцем пел другой соловей. Вечер такой же, как этот. Я был со своей милой. Мы поднимались по склону устланному виноградниками. Мы были молодые, веселые, говоруны, хохотуны. Вдруг что-то пронеслось в воздухе. Веяние вечернего звона, дуновение земли на закате, когда она потягивается и вздыхает, и говорит тебе, приди ко мне. Нежная грусть, падающая с луны. Мы смолкли оба и вдруг взялись за руки. и молча не глядя друг на друга остановились и вот из виноградников на которые легла весенняя ночь поднялся голос соловья чтобы не заснуть на лозах чьи предательски усики завивали завивали завивали вокруг его лапок обвицы пытались чтобы не заснуть Свою старую кантилену пел во все горло любовный соловей. Вьются усики, усики, усики, я не сплю, я не сплю. И я почувствовал, как рука ласочки говорит, Вот я беру тебя и взята сама, вейтесь, вейтесь, усики, и свяжите нас. Мы спустились с холма. Подходя к дому, мы разняли руки. С тех пор мы не соединили их уже ни разу. Ах, соловей, ты распелся вновь. Для кого твоя песнь? Вы вьетесь усики. Для кого твои узы любовь? А тут и ночь. И задрав к небу нос, я смотрел, опиршись задом на руки и руками на палку, словно дятел на хвост. Я всё смотрел на вершину дерева, где расцветала луна. Я старался вырваться из охватившего меня очарования, я не мог Должно быть, дерево опутало меня своей колдовской тенью, Которая сбивает с пути и отбивает охоту его найти. Раз, другой, третий обошел я вокруг ствола Снова и снова, и всякий раз Я оказывался на прежнем месте, окованный. Тогда я примирился с... И растеновшись на траве, заночевал под лунной вывеской. Мне не очень-то спалось в этой гостинице. Я меланхолически озирал свою жизнь. Я думал о том, чем бы она могла быть, о том, чем она была, о моих разрушенных мечтах. Господи! Сколько печали находишь в глубинах своего прошлого в эти ночные часы, когда душа расслаблена. Каким себя видишь бедным и голым, когда встаёт перед обманутой старостью образ юности, облечённой в надежду. Я подводил счёты, отмечал просчёты, перебирал скудные богатства моей потомки жену, которая собой не хороша и не более того добра, сыновей, которые далеки от меня, думаю, это обо всём не так, как я, у которых моего только оболочка, измены друзей и безумства людей. смертоносные вероучения и междоусобные войны францию мою растерзанную мечты моего духа создания моего искусства разграбленные жизнь мою горсть пепла и налетающий ветер смерти и тихо плача Приленов губами к телу дуба я поверял ему свою скорбь. Прятаясь между его корнями, как в объятиях отца. Я знаю, что он меня слушал. И, наверное, потом в свой черёд заговорил. учел ещё у меня потому что когда несколько часов спустя я проснулся уткнувшись носом в землю и храпя от моей меланхолии ничего не оставалось кроме разве лёгкой истомы в нагруженном сердце до да судороги выкрик солнце вставало Дерево, полное птиц, распевало. Оно сочило с пением, Как виноградная гроздь, Зажатая в руках. Зяблик Гильоме, Зарянка Марии Годреа, И точильщица, и серая сельвища, Бетунья Славка, и дроздок мой куманек, Самый мой любимый, потому что ему все ни почем, Ни холод, ни ветер, ни дождь, ни гром, И вечно-то он смеется, вечно в хорошем настроении, Первый запевает на заре, и последний умолкает, И потому что у него, как у меня, нос расцвеченный, ах! Эти славные малыши, как они горланили от всей души, они избегли ужасов ночи. Ночь обильная ловушка, которая каждый вечер опускается на них словно сеть, удушающий мрак. Кому погибнуть пришла пора? Но фари-фари-фари-фари Как только раздвигается полог ночи, чуть бледной улыбка далёкой зари начинает оживлять окоченевшие лицо и побледневшие губы жизни. Уай-ти, уай-ти, ла-ла-и, ла-ла-ла, ла-дрили, -ла, ла ла-рифла. Какими криками, друзья мои, каким любовным восторгом приветствуют они день. Всё, что было выстрадано, всё, что страшило, безмолвный испуг и окоченелый сон, и ночь, и всё уйти, всё фрт позабыто. О, день. О, новый день. Научи меня, мой дроздок, твойму дару возрождаться с каждой новой зарёй полным веры живой. Он всё свистал. Его здоровая ирония подбодрила и меня. Сидя на земле, я тоже принялся свистать. Кукушка. Зигзица белая, зигзица чёрная, зигзица птица вздорная играла в прятки где-то в лесу. Кукушка, замолчи, чёрт, и жарю тебя в печи. Прежде чем встать, я перекувернулся. Пробегавший заяц последовал моему примеру. Он смеялся. Губа у него расселаст от частого смеха. Я двинулся в путь, распевая во всё горло: всему хвала, всему хвала, друзья мои, земля кругла. Кто не умеет плавать, того плохие дела. Через пять моих чувств, разверстых вновь, врывайся, мир, втекай в мою кровь. Стану я дуться на жизнь, как старый дурак, от того, что и это, и то не так. Стоит только разохочется, если бы я, если бы мне, так и не остановишься. Вечно человек будет недоволен, вечно будет желать больше, чем ему дано. Даже господин Денвер, даже король, даже Господь Бог всякому свои границы сякому свой порог. Стану я волноваться, стану я ныть от того, что не в силах его переступить. Да и лучше ли мне будет не на моём месте? Я у себя. И здесь я остаюсь. И здесь я и останусь, чёрт побери, насколько можно дольше. Да на что мне и жаловаться? Мне в сущности никто ничего не должен. Я ведь мог и вовсе не родиться. Боже милостивый! При одной мысли об этом меня мороз по коже подирает. Это миленькая, маленькая вселенная, это жизнь и вдруг без Брюньона и Брюньон без жизни. Какой печальный мир, о друзья мои! Всё хорошо, как оно есть. Чего у меня нет, ну его к чертям. Но ну, что моё, того я не отдам. С опозданием на день я вернулся в Кломси. Можете судить сами, как меня там встретили. Но я этим не стал огорчаться и, взобравшись на чердак, как видите, изложил на бумаге, кивая носом, разговаривая сам с собой, высовывая на сторону язык мои горести и мои радости, радости моих горести. Про то, что мучила в свой час, приятно сказать. повести рассказ